Потом упал плашмя на живот и стал пятиться вниз. Почти в тот же момент наверху показался человек и стал крадуще спускаться в кают-компанию. Он был без сапог и держал в руке большой железный пруд. Мы успели уже сползти вниз и притаились по обеим сторонам лестницы, боясь дышать, чтобы не привлечь его внимание. Он прошел мимо, не заметив нас, и направился прямо к двери моей каюты, где забил клин в мою дверь, затем проделал то же самое, со всеми остальными дверьми, выходившими в кают-компанию. Покончив с этим делом, он также осторожно вернулся к лестнице, чтобы уйти. Но тут Дэн уложил его на месте ударом рукоятки своего пистолета, так как я успел захватить оружие, вооружив и его большим старинным пистолетом. Тогда мы разбудили Родрика и Мэри и собрались все в общей каюте, где Дэн шепотом сообщил нам следующее. Пола стоял на вахте... Ему удалось уговорить четверых кочегаров и шесть человек матросов отказаться идти дальше, нисколько не считаясь с нашими требованиями. Потом негодяй задумал запилить нас всех в каютах, таким образом сделать как бы своими пленными, или же в случае, если бы мы проснулись и стали сопротивляться, то просто-напросто прикончить нас всех, размозжив головы. Это было отчаянное решение, вызванное непреодолимым страхом и ужасом, охватившим сердца всех этих людей. Верные нам люди были связаны во время сна, заперты в своих помещениях. Дэну уже удалось избежать этой участи благодаря своей прозорливости, предчувствуя что-то недоброе. Он в этот вечер не пошел спать к себе, а завернувшись, валявшись на палубе брезент, остался незамеченным и стал зорко следить за всем, что делалось вокруг него поолов у дверей капитанской каюты трое человек караулили вход на бак а пятеро у верхней крытой палубы теперь с одним из бунтовщиков мы покончили но их оставалось еще восемь а нас было только трое мужчин что было делать надо кому-нибудь его наверх проговорил родрик заметив вдруг что яхта остановилась негодяй застопорили машину и мы таким образом... «Отстанем от своих спутников. Выберемся все разом». Но лестница была узкой. Приходилось выходить один за другим, и не было сомнений, что первого, кто покажется наверху лестницы, уложат на месте, а за ним и других. «Пустите меня, я пойду вперед», — предложила Мэри. «Мне они ничего не сделают. А пока я буду говорить с ними, я отвлеку их внимание от вас. Вы все успеете выбежать наверх, хорошо, Мэри». «Но «Ну разве вы не боитесь идти одна?» — спросил я. Добрая девушка только засмеялась в ответ и взбежала вверх по лесенке. Мы последовали за ней, держа наготове свои пистолеты. Выбравшись наверх, мы легли плашмя на животы, выжидая удобного момента. Я не спускал глаз с Мэри. Между тем девушка неслышно подкралась к пятерым бунтовщикам. Те вдруг громко вскрикнули от ужаса при виде этого белого видения, так внезапно явившегося среди них во мраке ночи и без оглядки бросились сбежать от нее. Воспользовавшись этим, мы поспешили выбежать наверх на верхнюю палубу и очутились лицом к лицу с Паоло. Он страшно побледнел и раскрыл уже рот, чтобы сказать что-то, когда Дэн со всей силы угостил его рукояткой своего пистолета по голове, так что итальянец без чувств скатился с лестницы вниз и ударился головой о железную решетку топки. Я стал стучать в дверь капитанской каюты, но Йорк был уже на ногах и, не говоря ни слова, прошел мимо меня на капитанский мостик с двумя пистолетами в руках. В одну минуту сообразительный капитан понял положение дел и с обычным безмолвием стал действовать спокойно и разумно, как всегда. Между тем мы стали выжидать, когда темное облако, заслонявшее луну, уйдет, и палуба несколько осветится, так как в царевшем вокруг густом мраке нельзя было видеть, где спрятались пять бунтовщиков, бежавших при появлении Мэдди. Несмотря на то, что капитан громким голосом окликнул их, никто не отозвался. Он хотел бы сразу идти вниз, чтобы отыскать их, но мы удержали его. Наконец, когда луна вышла из-за облаков, мы увидели темные фигуры, прятавшиеся за галереей.